Глава двадцать вторая. Кротовая нора. Группа разбрелась по заковулкам большого помещения. Периодически с разных сторон слышались звуки бьющегося стекла, возни, открытие дверец шкафчиков и сейфов и довольные возгласы команды. За столом остались сидеть двое. «Меня зовут Гарыныч. Как и говорил раньше, я командир группы. — А теперь давай поговорим, а то твоя легенда про потерю памяти выглядит довольно странно. — Вопрос за вопрос. Договорились? Вот и славно. — Как ты сюда попал? — Добрался по коллектору, — кратко ответил Егор и добавил. — Случайно. А вы? — Какое совпадение, — улыбнулся знахарь. — И мы. «Видишь ли, Егор, люди попадают в этот мир двумя путями. Одни приходят сюда и правда случайно, вместе вот с такими участками земли или объектами в комплекте. Другие наведываются в гости целенаправленно по какому-то интересу, чаще по нашим душам, а вернее за внутренними органами и частями тел. Соответственно, вторых здесь очень не любят местные жители». Их в ответ режут, стреляют, четвертуют, и Ули знает, что еще делают. Но я за много лет ни разу не слышал, что вы первые говорили, что они здесь случайно, и плюс к этому двери бы открывали отпечатком пальца. — Вы разумные мутанты? — сходу начал Егор. — Не так. Обычные люди, иммунные, то есть те, кого не взял под контроль местный вирус. ответил Горыныч. «А ты, значит, немного знаешь об этом месте?» «Очень мало. Мне запрещено с кем-либо контактировать. Можно сказать, что я ничего не знаю. Вот вы меня напоили той гадостью. Это что, противоядие? И поэтому я не превратился в зомби?» «Ты тоже иммунный, а та гадость, поддерживающая лекарство. Работал на объекте?» Знахаря кинул взглядом окружающее пространство. Собеседник хотел что-то сказать, но съежился, сжал губы и сложил руки на груди. — Хорошо. Ну а если я тебе скажу, что мы встретили здесь твоего брата-близнеца? Он точно был здесь. — У меня нет брата. Егор потупил взгляд. — Не знаю, как объяснить. Это тоже я, но копия, идентичность. В ничего необычного не заметил. Туман был белый, густой. «Значит, ты внешник, но копия!» Горыныч сложил ладони замком, подпер подбородок и устремил взгляд куда-то за плечо собеседника. «Два экземпляра. Один в туннеле, второй в бункере». «И что это значит?» «Какое сегодня число, дата? Отвечай быстро, не задумывайся!» «Шестое марта, ну, может, седьмое уже», — промямлил Егор и осекся. «Какой год?» «Двадцатый», — пробормотал Егор. «Обернись назад и посмотри на стены над теми двумя рабочими местами. На навесных календарях бегунок выставлен на тридцатое ноября. А это значит, что мы в будущем?» «Почти посередине». Горыныч вскочил и энергично стал ходить взад и вперед, бормоча что-то не связанное себе поднос. нос. кластеры. Март. Четыре месяца. Да плюс еще пять. Ноябрь. Получается три точки. Да. И в смысле посередине?» «Не перебивай», — махнул рукой на новичка Горыныч. «Горыныч, ты че разгорячился?» К столу неслышно подошел Кат, одетый в черный бронекостюм. «Смотри-ка, научились же делать. Это экзоскелет. Легкий и удобный. Движение не стесняет. Даже не знаю, что это за материал. Есть функция «Хамелеон». Батарейка размером с хоккейную шайбу. Кстати, тач не ощущает меня, если шлем одеть. Забрала интерактивное. Целенаведение. Чат. Состояние здоровья. — И еще куча всего, я не разобрался толком. — В комплекте полный набор вооружения, от ножа до пулемета. — Да, — подтвердил подошедший Сенс. — Глушилка какая-то встроена. — Да тут просто кузница новейшего вооружения, — воскликнула игла. — Я такую винтовку нашла, закачаетесь. Удобная и легкая. Патроны хитрые, с повышенной пробивной способностью. — Калибр 12,7. Не терпится опробовать. Габариты, конечно, смущают, но короче, чем СВД. Эргономика на высшем уровне, как родная в руки легла. — Поздравляю, конечно, с обновками, но вот что я скажу. Горыныч оперся двумя ладонями о стол. — Я понял, что это за место. Кротовая нора. — Подождите, а что это значит? — встрял новичок. Грубо говоря, это машина времени. За счет того, что в улей попадают кластеры из разных временных отрезков, ушлые внешники решили использовать это в своих целях. Коллектор подгрузился из марта. Сегодня 10 июля, а бункер – из начала декабря. Итого рассинхрон составляет от конечных точек 9 месяцев. Из них полезный промежуток для внешников – 5 Как удобно! хохотнул Кат, приоткрыв забрала шлема. Вчера ребеночка заделал, а на следующий день народы приходишь без заморочек. Это они классно к бункеру пристроили коллектор. Кат! одернула шутника игла и стукнула его кулачком по шлему. Думаю, что сначала они обнаружили временной коллапс именно с коллектором, а уже потом к нему начали подстраивать бункер. Просто нашли эту местность в своем мире и заложили стройку. Из того, что я понял, наш новичок попал сюда двумя путями. Через коллектор и бункер. Получилось два экземпляра из двух временных точек. Получается, что это внешник? Строго спросил Тач. Теоретически, да. Только он об этом не догадывается. Попал не из портала, а через обычный кластер. Копия. «Я здесь вообще-то!» «Слышь, внешник, хлебала закрыл!» Рявкнул Кат и двинулся на того грудью, но задиру вовремя обхватили игла и сова. «Кат, спокойно! Технически он не внешник. По крайней мере, он не сможет вернуться назад». «А если бы смог вернуться?» Не унимался Клокстоппер. «Получается, он на внешних работает. За это тоже спросить можно». «При условии возвращения и отсутствия заражения в том мире было бы уже два экземпляра человека. Но это слишком опасно. Человечество не готово к такой информации. Скорее всего, копия стала бы вечным рабом». «Егор, ты же программист?» «Почти», – опасливо ответил новичок. Но «Ну, тогда работал бы в подобном месте до скончания века в одиночной камере». «Так получается, что можно армию скопировать, — предположил Тач, — и халявное пушечное мясо отправлять в горячие точки, а потом говорить, что погибло столько-то бойцов, а их никто и в глаза не видел. Неучтенные копии. Как вам такое?» «Не лишено здравого смысла», — согласился Горыныч. «Я думаю, это уже практикуется и весьма успешно, и не только с людьми, но и с оружием. Но здесь дело посерьезнее. В таком глухом непримечательном месте происходит научный взрыв у этих внешников. Иногда при разработке новейших разработок счет идет на часы, а тут целых пять месяцев форы. И с каждым разом технологии будущего как прививки попадают к ним в прошлое, делая новый виток развития. И так до бесконечности по кругу. Вы понимаете, что это значит? Так появляются высокоразвитые цивилизации, которых иногда мы встречаем в Улье и их представителей – Нолдов. То есть эти внешники – будущие Нолды? Тогда это объясняет некоторые вещи. Тач достал из-за спины двуствольный пистолет-вертикалку и продемонстрировал собравшимся. Оружие явно из будущего. При наведении на человека рукоять отдает вибрации. «А может быть, реагирует только на иммунных или зараженных. Поосторожней с ним». Все с интересом стали разглядывать пистолет и передавать его по рукам. «Извините», — в рассуждение влез новичок. «Но если я не вернусь назад, то все пойдет по другому сценарию? Нарушится ход времени?» «Забудьте все то, что знали и слышали ранее про временные петли, а особенно из кино». Назидательным голосом ответил Горыныч Все, что попало в улей, остается здесь до следующей перезагрузки Это просто копирование или отражение возможного будущего Оно зафиксировалось и больше никуда не денется Вот этим мы решили пользоваться внешники А новичка использовали вслепую Так что, Егор, обратная дорога тебе заказана — Один хрен он не жилец! — с пренебрежением в голосе добавил Кат. — Не я, так любой другой его шлепнет при первой встрече. Может, мы его окрестим и сразу назовем внешником, чтоб уж наверняка. Да и с нас тоже могут спросить крепко за то, что мы его не порешили. И будут правы. Предлагаю его допросить сперва. Вот что вы с ним сюсюкаете? — Кат! — Горыныч наградил Клок Стопера тяжелым взглядом. «Я уже сказал, что он попал сюда, как обычный человек, не через портал, и стал иммунным не просто так. Значит, улью так надо. И, кстати, на нас вышел не случайно». «Да, Кат», — подтвердил Тач, — «если бы ты не жульничал, мы бы пошли другой дорогой и не встретили новичка». «Умей проигрывать», — фыркнул Кат. «Мы выберемся отсюда все вместе, а дальше будет видно. А новичка и правда окрестить надо». «Я атеист, если что». «Да не в том смысле. Каждому новичку дается новое имя при попадании в улей. Закон такой. Про старое забудь. Прошлой жизни у тебя, считай, нет. А чтобы ни у кого больше вопросов не было», — повысил знахарь голос. «Крестным буду я. Новое имя новичка...» — Фикс. Все, тема закрыта. — Подождите-ка, — обратился ко всем Тач. — Если на третьем уровне велась разработка стрелкового оружия и брони, то что делалось на остальных этажах бункера? Мне кажется, скоро сюда должны наведаться внешники за всем этим добром. — Точно, — поддержал друга Кат. — Будем уходить, взорвем бункер, чтоб не достался этим тварям. Тут должна быть система самоуничтожения. «Фикс! Фикс! чё завис? Не привык еще к имени?» — окликнул новичка Горыныч. «А мне точно нельзя обратно?» «Ты являешься носителем вируса, как и мы, а значит, смертельно опасен для населения целой планеты. Тебя живьем на землю точно не заберут. Теперь это твои враги». «Как и ваши». «Не все, конечно, внешники враги, но в целом да». «Тогда понятно, почему у нас было впритык сменных фильтров для выполнения задания». Сникшим голосом ответил Фикс. «Мы всего лишь копии, инструменты для разового задания. А системы самоуничтожения здесь нет. И вы правильно догадались, что разработка шла по всем направлениям и не в мирных целях. Почти все сотрудники из ученых...» «Здесь даже есть лаборатории по разработке биологического оружия». откуда знаешь?» «Вот здесь все». Фикс снял с шеи цепочку с флеш-картой. «Случайно заглянул в некоторые файлы. Мне надо было доставить информацию назад, ну, то есть к внешникам». «Ты понимаешь, что эта маленькая вещица таит в себе огромную опасность для твоего бывшего мира». «Там после глобального смещения баланса сил запросто может начаться Третья мировая, а со временем станет головной болью живущих здесь». «Теперь да». Фикс аккуратно положил флешку на середину стола. «А что мешает им самим приехать сюда и забрать все это?» С подозрением спросил Тач. «Вход надежно укреплен, чтоб посторонние не проникли сюда». Выход возможен только изнутри. Это то, что было на схемах. Дальше я не знаю путь. Когда произошло копирование, система заблокировала все двери. Поэтому, видимо, послали меня, чтобы вскрыть объект и изъять резервную копию наработок. Понял я это уже после всех событий. И так как второй я здесь работал все это время, сложности у меня не возникло. А сокровищница-то с секретом оказалась. — хмыкнул Горыныч. И коллектор исчез. Через тот запасной вход уже не войти. Хитро придумано. Фикс. А среди опытных образцов нет случайно транспорта. Желательно боевого. А то наш водитель уехал, нам бы его догнать надо. Главные ворота выходят в какое-то ущелье или огромный овраг. Весь комплекс в горном массиве вырублен. Есть большой производственный цех. Он как раз напрямую с выходом связан. Может, там посмотреть? — Так, а что ж еще? Фикс почесал затылок. — Генератор запущен, но он только на освещение и неотложные нужды запитан. Лифты не потянет. — Да, выбор невелик. Давай, крестник, веди в транспортный цех. А флешку я пока у себя попридержу. Фикс покорно мотнул головой. — Горыныч! А горячие новинки вооружений с собой возьмем? Оживился Кат. Возьмем, конечно, только без фанатизма. Пять минут на сборы. Любопытство охватило почти всех членов команды, и по пути вскрывались все кабинеты, лаборатории и производственные участки бункера. Перенос застал работников на своих рабочих местах, Так что каждый раз приходилось зачищать территорию. Внутрь врывался кат, а следом его страховал тач. Но это оказывалось просто формальной мерой предосторожности. После каждого проникновения в новое помещение оттуда слышалось довольное урчание, свист рассекаемого воздуха от двух катан и звуки падения тел на кафельный пол. Фикс и Горыныч тягали по коридорам гидравлические тележки с установленными на них большими сетчатыми коробами, набитыми разнообразным содержимым. Стрелковое оружие и обвесы, гранаты, патроны, приборы слежения, бронекостюмы. Игла с довольным видом носила свой новый высокоточный инструмент калибра 12,7 мм снушительного вида глушителем на плече. Сава же была абсолютно равнодушна к этим пушкам и всякий раз вздыхала, когда мальчишки начинали затариваться новыми игрушками. Счастливые лица Каты и Тача превращали в ее глазах стенды со стрелковым оружием в полки детских отделов супермаркета. Но все же удобный походный рюкзачок она себе присмотрела, куда складывала интересные штуки из возможного будущего. «Игла, смотри, какая интересная вещица!» Так много всего из него выдвигается. Как думаешь, понравится крестному? Это мультитул. Стоящая вещь и очень качественно сделан. Конечно, понравится. Болд же механик. Все нужное, считай, под рукой в кармане будет. Здорово! А вот перчатки я пока придержу, потом на день рождения ему подарю. Девушка аккуратно уложила сверток на дно рюкзака. А тачу что? Они и так себе две телеги набрали. Даже не знаю, чем его теперь удивлять. Ничего, вот попадем в городской кластер. Проведу тебя по бутикам белья. Помогу подобрать одновременный подарок для тебя и для него. Подмигнула игла. Сенс сощурила один глаз и улыбнулась. Все, сворачиваемся. Нет здесь больше ничего интересного. А вы что такие веселые? Принюхались что ли к местным благовониям? Сзади к игле подошел кат и обнял ее за талию. «Да так, небольшие девичьи секреты. Давайте уж поскорее выберемся отсюда. К этому амбре привыкнуть невозможно. Он волосы все провоняли, хоть состригай. Кажется, от этого запаха больше не избавлюсь никогда». «Ну все, не ругайся, мы быстро». Фикс сказал, что следующий проход как раз к транспортному участку ведет. «Так он уже не внешник, а фикс». насмешливо подколола девушка-клок-стопера. Кат не нашелся, что ответить на то, что его подловили на словах. Только двумя указательными пальцами стрельнул в сторону иглы и быстро ретировался. Транспортный цех сначала порадовал тем, что в нем не оказалось зараженных, и все смогли наконец вздохнуть с облегчением. Затем он удивил своим наполнением. Включили автоматы в электрощите на входе. На потолке, высотой в трехэтажный дом, стали шумно зажигаться подрагивающие квадраты светильников. А огромное помещение было наполнено различными станками, частями военных машин, навесными вооружениями в виде пушек, ракетницы и пулеметов. Листами стали, бронестекла, рядами упаковок с патронами вдоль стен и прочих коробов с неизвестным содержимым. По двум сторонам вытянутого в длину цеха тянулись рельсы – а в ста метрах от входа у противоположной стены виднелся козловой кран. Пространство организовано с особой тщательностью. Рачительное использование свободного места удачно сочеталось с эргономикой и удобством выполнения работ. Интересным решением являлись гигантские подвесные пятипалые роботизированные ручище клешни на кране. управляемые с помощью специальных перчаток с кучей подсоединенных к ним сенсоров и кабелей. Фикс плюхнулся на кресло перед компьютером, стоявшим тут же на входе, ввел пароль администратора и через несколько минут окликнул команду. На экране монитора медленно крутилась полупрозрачная 3D-модель броневика. «Представляю вашему вниманию», торжественно произнес Фикс. «Скала М1». Восьмиместный броневик будущего. Трехосный, полноприводный. Двигатель. Гибридная двурядная электродизельная восьмерка на 550 лошадиных сил. Бронирование произведено на шестом наивысшем и высшем уровне защиты боевых машин легкой категории. Выдерживает 30-миллиметровый бронебойный снаряд с расстояния 500 метров. Масса в снаряженном состоянии 12 тонн. Есть два управляемых боевых модуля: пушка на 30 и пулемет на 12,7 миллиметров, радар, сканирующий живую силу противника, наземные и воздушные системы слежения. Ни слова больше! Тач сорвался с места и помчался вглубь цеха. Кто первый найдет, тот за рулем? Хрена с два, весело ответил Кат, и молнией метнулся следом. — Надеюсь, что они успели ее собрать, — вздохнул Горыныч. — Отличная новость, — отвлекся от монитора Фикс. — Машину сдали и подготовили к испытаниям. — Тогда грузимся и в путь, — хлопнул Фикса по плечу знахарь. Грозная машина выкатила из цеха в просторный коридор с огромной подъемной металлической дверью. Фикс подошел к управляющей консоли, приложил палец к считывателю и запустил механизм открытия. Где-то внутри загудели сервоприводы, и многотонная дверь нехотя поползла вверх. Помещение тут же наполнилось свежим вечерним воздухом улья и звуками цикат. Кат выкатил броневик за ворота и остановил машину на небольшом пятачке. Остальные члены команды вышли на долгожданную свободу, как из заточения. «Ну так что, закрываем? Не будем возвращаться сюда?» «Да, Фикс, запечатывай эту гробницу. Не хотелось бы, чтоб еще кто-то ее вскрыл», — скомандовал знахарь. Фикс поколдовал с блоком, и дверь также медленно двинулась вниз. Он вышел наружу и осмотрелся. Группа людей оказалась на дне большой балки или лога. Вокруг виднелись только пологие склоны. Вот стоят девушки и мужчины, выжившие в этом странном опасном месте. Переговариваются и смеются, радуются освобождению. Вот машут ему рукой, давай, мол, скорее к нам. На душе у Фикса отлегло и стало спокойно. Теперь он тоже стал, если и не частью команды, то уж мира точно. А самое главное, что он жив и здоров. Фикс повернул на запястье экран браслета и обратил внимание на дату. Неизвестно, когда она синхронизировалась, но на табло высвечивалась 10 июля, как и говорил Горыныч. Он с облегчением вздохнул и направился к остальным. Не успел он подойти к машине, как сова вдруг стала задыхаться, хватаясь за горло и грудь, а через мгновение упала без чувств на землю. Команда серьезно засуетилась. Дальше стали происходить совсем странные вещи. Горыныч, точно шаман, с дикими глазами и мычанием водил руками над телом девушки, то и дело глотая лекарства из бутыли. Было в этих движениях что-то первобытное и завораживающее. Фикс подошел еще ближе к замершим вокруг этого действа людям и ощутил зудящее покалывание по телу. Тач молча остановил его рукой. К удивлению Фикса, девушка через пару минут очнулась без проведения первой медицинской помощи. Она открыла глаза, полные слез, и все снова пришло в движение. Сову кинулись обнимать, спрашивать и успокаивать. Фикс не знал, что ему делать, и неподвижно наблюдал за случившимся. Не с первой попытки, но сквозь громкие рыдания он все же узнал о потере члена команды, болте. Сова не могла успокоиться, то отбиваясь от тача, пытавшегося ее обнять, то утыкаясь ему в грудь, всхлипывая и дрожа всем телом. Следом не выдержала и игла, хлюпнув носом. Горыныч ходил кругами, активно жестикулировал и ругался. — Твою ж налево! Без подпитки включить дар! Терпежу нет у нее! — Горыныч, ну что? — спросил кат, обнимавший иглу. «Перенапряглась наша сенс», — озабоченно произнес тот. «Плюс стресс. В итоге жесткий откат словило. Вот что. На ближайшую неделю мы просто стали слепыми. Ни карт, ни навигатора. Есть только одно направление — север». «А что вообще-то произошло? У меня, кстати, компас есть в часах. Может, я чем могу помочь?» — неуверенно спросил Фикс. Гарыныч остановился, уставился на новичка, затем усмехнулся, подняв бровь, и выдал. — Похоже, пришло время, Фикс, рассказать о твоем даре Улья.